шаурма с шампиньонами и оливками. Три тонких лаваша, один килограмм шампиньонов, 250 граммов маринованных шампиньонов, три огурца, 300 граммов любого твердого сыра, 200 граммов оливок с перцем, один пучок зелени петрушки, пол пучка зеленого лука, соль и перец черный молотый по вкусу. Для соуса – 3 столовых ложки майонеза, 2 зубчика чеснока. Огурцы и свежие шампиньоны вымыть, обсушить. Зелень петрушки и зеленый лук вымыть, обсушить. Огурцы, свежие и маринованные шампиньоны, зелень мелко нарезать. Сыр натереть на крупной терке. Оливки нарезать кольцами, перемешать все ингредиенты. Поверхность лаваша смазать соусом, выложить начинку, свернуть лаваш в конвертик, приготовить соус, чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке, перемешать чеснок и майонез.